Они прошли по лесу не меньше трех миль и по ошибке забрели во враг, из которого пришлось выбираться, прежде чем Люнет приложила палец к губам и замедлила шаг, стараясь не шуметь. Проследив за её рукой, Пен увидел на противоположном склоне лощины груду валежника, оплетённого диким виноградом, и воспользовался взглядом. Лисе семейство было дома, если судить по тёплому комку суетливой жизни, который чувствовался под тонким зелёным занавесом. И там же была их мать, о чём безошибочно говорили заключённые внутри плотность и кипение демона хаоса. Этот вихрь сразу же испуганно напрягся. В кои-то веки взгляд действовал в обе стороны и не давал подсматривать украдкой. Точно так же, как люди были естественными врагами лис, у демона имелись все причины считать храмового чародея вовсе не спасителем, а карателем, явившимся, чтобы арестовать его и доставить к угоднику на казнь. Это было мрачное дело, и Пенус Дес уже доводилось таким заниматься. Плотность Дес устрашала младших демонов, и тот факт, что она не вознеслась, тоже не вселял в них уверенности. Пен не знал, как ему успокоить хозяина демона в этот раз. Вознесся ли этот демон? Это предположение напрашивалось, и все же Дес, что ты скажешь о ней, о них? Да. Медленно ответила она, словно сама сомневалась. И всё же бремя забот словно обращено. Возможно, эта работа могал? Пену потребовалась секунда, чтобы понять, о чём говорит Дес. «Демон пытается присматривать за лисицей? Как как за питомцем или ребёнком? Каковыми питомцы и являются для людей, я полагаю». Судя по всему, она вспомнила про щенков и добавила. «Детьми». «Люнет», — прошептал Пен, — «давай попробуем подобраться ближе, не потревожив лесу. Не хочу, чтобы она сбежала, а вы двое пока оставайтесь здесь». «Она уже встревожена», — прошептала в ответ Ленет отбросив прядь рыжих волос с потного лба. «Но она не сбежит из-за щенков». «Точно». Стараясь не шуметь, Пен и Люнет спустились на дно оврага и поднялись по другой стороне, оказавшись в нескольких шагах от норы. Люнет показала на землю, пошевелив пальцами, и Пен кивнул. Они опустились на полую листву, он скрестив ноги, она встав на колени. Они молчали. За экраном из виноградных листьев тоже царила тишина. Блеск опасливых глаз... Едва видимые очертания мохнатой морды могли показаться игрой света и тени, простому взгляду. Но не взгляду. «Может ли демон лиса понимать человеческую речь?» — мысленно спросил Пенудес. «Ты когда-то была кобылой и львицей. Ты могла?» «Это было 200 лет назад, Пен! В любом случае, нет. Никому из них не доводилось побывать в человечьем обличии, чтобы обрести такие навыки. В противоположном направлении Но я такого не пробовала, к счастью. Способен ли мозг лисы разобраться в хитросплетениях человеческого языка, чтобы передать смысл демону? Пен, владевший шестью языками, понимал сложность задачи. Предположительно, звуки достигали цели неизмененными. У лис острый слух. Но смог ли опустившийся до животного демон сохранить восприятие? «Ни один дух не может долго существовать в материальном мире без материи, чтобы его поддерживать», гласило основополагающее правило храма. Могут ли умения духа сохраниться частично, хотя бы на время? Судя по всему, выяснить это можно было только экспериментальным путем. Пен заметил, что Освил обычно предоставлял Тале беседовать с женщинами, Возможно, ещё одна причина, по которой хитроумный ловец ценит свою помощницу, а он её, безусловно, ценил. И, возможно, лисий шаман может стать таким посредником. «Инглис владеет заклинательным голосом», — прошептал он. Я видел, как он с его помощью отдавал команды собакам и людям, хотя должен предупредить, что на демонов он не действует. «Ты можешь воспользоваться им, чтобы поговорить с лисой? Выманить её?» Нахмурившись, Люнет прошептала. «Этот голос скорее для приказов, чем для приманивания. И собаки немного понимают речь, хотя есть ещё песни». Пэн не думал, что она имеет в виду храмовые гимны. Нужно было узнать об этом больше. Потом... «Я слышал, что есть более сильные заклинания. Гейсы!» Она кивнула. «Они длятся до тех пор, пока шаман вливает в них жизнь». или высасывают жизнь из кого-то, обычно из самого объекта заклятия. Но это принуждение сложнее и обходится дороже. М -м -м. Принуждения в целом длились до тех пор, пока их оказывали. А вот убеждение могло действовать дольше. Сперва попробуй поговорить с ней. Мягко убедить. Пусть послание будет простым. Какое послание? Любая угроза забрать лисицу в Орден Бастарда? как того желал Хамо, приведёт демона в ужас. И не без причины. Предложи забрать её и щенков в королевское братство. В вашем зверинце ведь есть условия для содержания лис? Конечно, Лёнет улыбнулась. Хорошая мысль. Она подобралась на коленях ближе к тенистому входу в нору и вновь прижалась к земле. «Эй, подруга, мы не желаем тебе зла». «Поскольку в округе полно охотников, мы хотим отвезти тебя в более спокойное место, чем эти леса. В моё шаманское логово, вместе с малышами. Ты мне доверишься?» От звучности заклинательного голоса, пусть знакомого Пену, у него зашевелились волоски на руках. Лисица выползла на свет, прижимаясь к земле, скаля белые зубы, двигая ушами и встревожена пыхтя. Люнет наклонилась вперед, положила руку ладонью вверх между черными передними лапами и принялась напевать незнакомую Пену мелодию, тихую и странную. Лисица медленно опустила морду и коснулась носом ладони Люнет. Имело место некое общение, хотя кто в нем участвовал — лиса, демон или оба — Пен не знал. Он вспомнил собственное потрясённое ошеломление, когда только получил Дес. Он не думал, что Лисе по силам понять собственное состояние, несмотря на странную сознательность, которой сияли её медные глаза. "Думаю, сперва мы должны забрать их в поместье", прошептал Пен, "а потом, возможно, попросить у Вега телегу, чтобы отвезти в город, или плетёные корзины, или что-то в таком роде. Если бы он сообразил сразу," Они бы позаботились об этом заранее. «Шесть щенков. Они смогут пройти такое расстояние? Они пойдут за нами?» Судя по всему, Люнет нашла общий язык с лисой. Ее напев стал песней без слов. Животное расслабилось под ласкающими движениями рук. Шаманка погладила голову зверя, потеребила мохнатые уши, провела тонкими пальцами сквозь рыжий мех. «Наполовину шаманское убеждение, наполовину простое искреннее удовольствие, убедительное само по себе», — подумал Пен. Заворожённый он подобрался ближе и тоже протянул руку. Лисица дёрнула головой и подняла чёрную губу, обнажив зубы. Люнета дарила Пена раздражённым взглядом, и тот оставил попытки, испытывая странную обиду от того, что его исключили из этого праздника любви. «Ты просто тоже хотел её погладить», — фыркнула Дес. Необычное общение продолжалось ещё несколько минут, после чего Люнет залезла в логово и сразу вернулась, сопровождаемая полудюжиной сонных ошеломленных лисят, которые действительно были очаровательны. Они моргнули глазками пуговками и дружно помчались к материнским соскам. Но встревоженная лисица раздражённо оттолкнула их. Почти машинально Пен при помощи Десс избавил их от блох и клещей, чем привлёк резкий взгляд лисицы или её демона. которая, однако, быстро расслабилась, осознав, что это не причинило щенкам вреда. Какая часть могущества демона Магал, или какая часть контроля над его могуществом, досталась лисице? Уничтожение насекомых было одной из простейших разновидностей разрушительной магии, первой, которую Дес продемонстрировала Пену, когда он случайно стал ее седоком. Это позволяло предположить, что демон лиса — может оказаться менее опасным, чем боялся Пен. «Простая, но требует точного контроля», — заметила ДС. «Однако Магал должна была это уметь. И с ведра... Разумеется, суть в том, что менее точный контроль не всегда менее опасный». «Хм...» «Давай заберём их в поместье», — сказал Пен. «Так у него будет немного времени подумать. А потом в братство». что даст ему ещё немного времени. Сложившаяся ситуация этого требовала, потому что, завоевав доверие лисы и демона, он вовсе не хотел придавать это доверие по какому-либо из многочисленных возможных требований своего храмового долга. Повинуясь его жесту, Инглис и Над покинули свой наблюдательный пост и с любопытством приблизились. Пен изложил новый план, и отряд приготовился к обратному пути. Шествие возглавляло Люнет, за которой по пятам следовала лисица. За ней ковыляли щенки, соблюдая порядок, какого можно ожидать от шестерых маленьких детей. То есть никакого. Инглис и Пенрик расположились по бокам, не давая лисятам разбрестись, а Нат шёл последним. Хотя он улыбнулся лисятам. те, кинув на него первый опасливый взгляд, кажется, испугались его медвежьей ауры. По крайней мере, они не отставали. «Заложники...» Невольно подумал Пен, изучая неуклюжие меховые комочки. Похоже, он взял заложников. Почему-то при этой мысли он не испытал удовлетворения. «Тебе стыдно, потому что ты соврал, Лиссе?» насмешливо спросила Десс. «Только ты на такое способен». «А может, демону? Или обоим? Все зависит от того, как будут развиваться события». «О, конечно. Время от времени я вспоминаю, почему ты мне нравишься». «Ощущение самодовольного чувства собственности». На это ему было нечего ответить, хотя он испытал неясную теплоту. Ковыляющие щенки начали недовольно поскуливать, и губы Пена дрогнули, когда он представил, как они спрашивают. «Еще долго, мама?» В конце концов, необычная процессия выбралась на более ровную местность и направилась к тропе, меньше мили до поместья. Стрела вылетела из ниоткуда. Слишком быстро, чтобы Пен успел отреагировать. Почти слишком быстро, чтобы успела отреагировать Дес. Ей едва удалось перевернуть стрелу, и та шлёпнула лису по боку, вместо того, чтобы пронзить её. Взвизгнув, животное крутанулось. К тому времени, как в воздухе появилась вторая стрела, Дес, не спрашивая, ускорила восприятие Пена, сравняв со своим. Он расколол древко, отправив железный наконечник на землю и, подобно лисе, крутанулся, высматривая стрелка. Когда Десс прибегала к этой защите, с точки зрения Пэна мир вокруг замедлялся. Лунат поворачивалась, Инглис вскидывал руку, Над поднимал голову, и все это с неторопливостью бусины, погружающейся в мед. Услышавшие визг, матери щенки прижимались к земле или бежали прочь. Взгляд Пена лихорадочно искал среди деревьев лучника. Вон там, под прикрытием корней упавшего дерева. Ему едва хватило присутствия духа, чтобы порвать тетиву, прежде чем бежать к убийце. И потому третья стрела не попала в него, а описала широкую дугу, в то время как концы тетивы хлестнули стрелка по лицу, оставив кровавую рану. Пен перепрыгнул поваленный ствол, чувствуя напряжение от избытка силы, которую слишком быстро пропустили через его ноги. «Присмотрите за лисами!» — крикнул сзади инглис и кинулся за Пеном. А потом он достиг цели. Плохо соображая, словно рассудок выдуло ветром где-то по пути, он схватил лучника за кожаную куртку, поднял на ноги и ударил о ствол ближайшего дерева. Лук со стуком упал на землю. Это был троеч. Наконец осознал Пен, когда Дэс позволила миру вернуться к нормальной скорости. Чародей хватал ртом воздух. Сверхъестественные телесные способности требовали оплаты, и немедленно. Троич сопротивлялся внезапному аресту. Обрушив стиснутые кулаки на захват Пенрика, он вырвался и оттолкнул чародея. Тот споткнулся, но снова кинулся в схватку. «Я могу порвать его сухожилия так же легко, как и тетиву», — предложила Дэс. С теологической точки зрения это не было убийством при помощи магии, но на вкус Пена подходило слишком близко к убийству, было слишком непоправимым. Мысль об этом мгновенно привела его в чувство, как раз когда к ним подбежал английс. Вы двое! – прокричал Троеч, вытащил из за пояса охотничий нож и замахнулся. Пен обратил лезвие в ржавчину, осыпавшуюся дождем оранжевых искр. Остановись! – крикнул английс. и рукоять, прошедшая в дюйме от живота Пэна, выпала из онемевших пальцев. Рот лесника распахнулся от изумления, и когда он посмотрел Пэну в глаза, страха. «Что?» Трое мужчин застыли напряженным треугольником. Кулаки стиснуты, грудь вздымается. Пэн воспользовался моментом, чтобы перейти от необдуманных действий к словам, что, по крайней мере, сделает почву под его ногами не столь зыбкой. поскольку, как могла отметить Тала, убийство лисы обычно не являлось серьёзным преступлением. «О, со мной тебе зыбкая почва не грозит», — промурлыкал Десс. И разочарованно утихла, когда шанс устроить ещё больше хаос ускользнул. Пен рывком извлёк свиты в три петли косы из внутреннего кармана жилета и потряс ими перед лесником. «Я — просвещённый Пенрик из Мартенсбриджа, храмовый чародей!» провозгласил он и зачем-то сделал глубокий вдох. Тройч отпрянул, словно Пенрик швырнул ему в лицо живую гадюку. «Ты задержан! На каком основании?» С точки зрения закона, Пен мог командовать только демоном, и то по поручению Хамо. Он проигнорировал эту дилемму и продолжил. «По подозрению в соучастии в убийстве!» Тройч отодвинулся, готовый то ли бежать, то ли драться, хотя, по мнению Пена, судьба, постигшая его лук и нож, должна была предостеречь его от последнего. «Сдавайся!» — прорычал Инглис. Лесник не столько сдался, сколько оцепенел, разрываемый ужасом и шаманским принуждением. «Это не я её застрелил!» — проскулил он. Моргнув, Пен замер. «Я не говорил, кто убит. И как?» Тройч снова замер, уже от нового ужаса, хватая ртом воздух, будто рыба. «Освилл захочет это услышать», — сказал Инглис. «Я хочу это услышать», — ответил Пен пристально, глядя на Тройча. Инглис опасливо посмотрел на чародея. Их прервало низкое рычание лисы. Она подошла к ним, переступая напряженными лапами. Мех на хребте вздыблен, уши прижаты. Медные глаза прикованы к Тройчу. Несмотря на яростный вид... Из-за размера она не выглядела смертельной угрозой, в отличие от других хищников. Однако истинная опасность исходила не от лисы. «Похоже, тебе вынесли обвинение», — сухо заметил Инглис. Ужас тройча сменился ошеломлением. Его паника передалась Пену. Тот поспешно шагнул между лисой и лесником и крикнул «Нет, нельзя!» «Животное? Нет, демон!» Отпрянуло от кипящей плотности Десс. Разряд смертоносного хаоса, готовый выстрелить в человека, рассеялся. Благодарение бастарду, Пен не был уверен, что заряд сырой магии мог убить Тройча на месте. Но если мог, их всех ждали бы самые неприятные последствия. Я пока не знаю, смогу ли спасти тебя, но точно знаю, что не смогу, если ты это сделаешь. Понял ли его демон? Или лиса? Даже если в медных глазах и мелькнул совсем не лисий разум, это не делало зверя более человечным. На расстоянии выстрела из лука запищали испуганные лисята, которых пытались собрать вместе, и лисья натура непредумышленного существа отвлеклась. Лисица повернулась, затем повернулась обратно, разрываемая противоречивыми требованиями. «Нам нужно их разделить». шепнул Пен Инглис, тыча пальцем в сторону Тройча, который теперь казался самой лёгкой из его проблем. Чародей возвысил голос. «Над, подойди к нам!» Держа в охапке протестующих лисят, Над пробрался через валежник и спросил. «Да, просвещенный». «Вы с Инглисом пойдёте вперёд и отведёте Тройча в поместье», — сказал Пен. «Мы с Люнет приведём лис и демона», — мысленно добавил он. Троеч понимал?» Какой опасности только что избегнул? Если бы ему не помешали, он первым же ударом ножа выпустил бы тебе кишки, Пен, сухо заметила Дес. И тогда его ничто бы не спасло. Пен не думал, что она имеет в виду демона-лису. Он решил не обращать внимания на ее слова и на запоздалую дрожь в собственном животе. Осознал, что по-прежнему стискивает храмовые косы потной рукой, и убрал их назад в карман жилета. Его не переставало изумлять, как обладание властными полномочиями сужало свободу, вместо того, чтобы расширять ее. Совсем не так он в детстве представлял себе старших членов семьи, столь могущественных на вид. Когда Нат наклонился, чтобы выпустить щенков, которые помчались к своей отстраненной матери, Пен также решил, что это состояние встречается намного чаще, чем он думал. Ты. Пен вновь повернулся к Тройчу. — Твой барон приказал тебе немедленно явиться и ждёт тебя в поместье. — Лучше пока не упоминать, Ронж. Если лесник сбежит, поймать его в родных лесах будет так же трудно, как лесу. Тройч ошеломлённо вздрогнул. — Что? — потом добавил. — А, молодой господин Очки. Пен кивнул. — Он привёз нас сюда на лисью охоту. Чародей посмотрел в мрачные глаза Тройча. Проклятый дурак действительно знал, на кого охотиться, хотя и плохо понимал, чем ему это грозит. Пен обсудит с ним это в самое ближайшее время, даже если придётся встать в очередь за Освиллом. Он махнул Инглису и Нату. «Идите быстро!» К счастью, шаманы не стали возражать или спорить, а просто подхватили лесника под руки и повели прочь. Учитывая габариты НАТО и умения обоих шаманов, Пен полагал, что они благополучно доставят Тройча к ронжам. Тройч бросил на Пена испуганный взгляд через плечо, явно не догадываясь, что чародей святой только что спас ему жизнь. Дважды. Считать ли это добрым делом или в перспективе ошибкой? Пен махнул люнет, и они вместе принялись успокаивать снова лисицу и собирать её отпрысков. Чародей владел шестью языками. но ну, а это было самое трудное общение, с которым он когда-либо сталкивался. Они подходили к натоптанной тропе, когда Люнет что-то раздражённо пробормотала себе под нос, опустила трёх лисят, которых несла, достала из кармана брюк платок и прижала к носу. Пен встревожно увидел, что ткань покраснела. «С тобой всё в порядке?» Она кивнула, отодвинув платок от испачканной губы, чтобы ответить. «Цена шаманской магии — кровь». «Разве ты не знал?» М -м «Да, но я по-прежнему не знаю подробностей». Люнет пожала плечами. «Мелкая магия — низкая цена, серьезная магия — высокая цена. Но монета всегда одна». Пен вспомнил жуткие шрамы на предплечьях Инглиса, из-за которых, как он полагал, шаман даже в жару носил одежду с длинными рукавами и закатывал их только в присутствии самых близких друзей. Люнет перестала промокать нос, хмуро посмотрела на платок, сложила его и убрала в карман. Потом наклонилась и зачирикала, чтобы приманить лисят. Те радостно вернулись к ней в объятия, и отряд вновь зашагал через лес. Люнет разрешила лисятам облизать её лицо. Похоже, ей это нравилось. Пен с трудом подавил возглас отвращения. «Бывают и менее удобные спонтанные кровотечения, уж поверь мне», — с ухмылкой бросила ему Люнет. Пен обдумал её слова. «Сколько различных способов». Дес, сделав вид, будто жалеет дурачка, просветила его. «Она говорит о месячных. Полагаю, они могут приводить к некоторой путанице. У шаманки». Пен продолжал смотреть вперёд. Он надеялся, что на покрасневшем от жары лице не виден смущённый румянец. Он испытал облегчение, когда кровотечение остановилось, и Лунет перестала использовать лесят вместо носового платка. «Мне надо узнать об этом больше». «Разумеется, надо», — повторила Дес слова Инглиса, произнесенные «Неужели всего два дня назад?» «По крайней мере, ее тон был более ласковым».